Глава тридцать девятая. Артефакт. «Письмо для герцогини Оли Гортензии Белохвост». Конверт остановился перед лицом девушки. «Смотри-ка, сегодня не ошибся, вестник», — усмехнулся Константин. Говорящее письмо вдруг развернулось, подлетело к дракону, зависло напротив его глаз, хмыкнуло и улетело обратно. «Это что сейчас было? На меня уже вестники хмыкают?» «Дожили». Костя решил проверить холодильные шкафы на наличие мяса. Ему вдруг захотелось приготовить конвертик из фарша и овощей. «Герцогиня, для вас звуковое письмо и небольшая посылка. Принимать будете?» «Давай я приму. Мало ли что в тебя запихали». Ник протянул руку, но вестник отпрянул. «Лично в руки, конфиденциально». «Я согласна получить посылку» произнесла девушка и вытянула ладошки. «Госпожа Олия Гортензия, помогите нам, мы попали в ужасную ситуацию!» послышался женский всхлип. «Мои мужья? Пираты взяли их в плен, требуют помощи от зелёной драконицы, просят оживить их пустынный остров, мол, им зелени не хватает, но мне кажется, что они хотят поквитаться с вашим мужем за оскорбление, нанесённое на вокзале». «Элиза, белый наг!» — прошептали девичьи губы. — Бедняжка! — Ник, мы должны их выручить. Они помогли переместить тебя в гостиницу и у поезда не бросили. Вышли с тобой на нашу защиту. — Мне продолжать? — спросил Вестник. — но Нутром чую, что это ловушка, — перебил Вестника Семён. Именно после прихода семьи Нагов обнаружилось, что Ник опять отравлен. Кто отравил, если не они? Кроме них никого постороннего в номере не было. «Ты опять за своё? Я тоже ела тот торт, и ничего со мной не случилось!» «Мне продолжать?» Как только возникла пауза, вновь вклинился Вестник. «Продолжай, конечно!» Оля погрозила пальцем Семёну. Вновь зазвучала запись. «Если до утра вы не появитесь, то они их убьют. Вам нужно будет нажать на камень переноса, как только решитесь нас выручить. Я уже напитала его магией. Последнюю родовую каплю отдала» хлип перешли в рыдание. «Пожалуйста, Ольга, умоляю вас! Николас, Константин, давайте поможем им. Невозможно слушать». «Это и правда похоже на ловушку. Только кем и зачем расставленную?» Вслед за Сёмой Константин усомнился в искренности слов на гене. «Жаль, что артефактор рано убыл. Можно было бы узнать пункт назначения». «Ответ писать будете?» вновь подал голос Вестник. «А ты можешь сказать обратный пункт назначения, вестник?» Девушка обратилась к письму. «Закрытая информация». «А если я тебя сейчас распотрошу?» В руке Кости нервно подрагивал нож. «Угрозы беспочвенны. Вы не успеете меня поймать. Я перемещусь», — не меняя тона сообщил вестник. «Я не понимаю, зачем им нужно меня куда-то заманивать? И меняли Я же не спасительница мира». Опираты имеют зуб на Ника». «В твоих словах есть зерно правды. Заставляя Нагиню послать письмо именно тебе, они понимают, что на женщину легче надавить, а через нее и на мужчину». Николас хлопнул ладонью по столешнице. «Хорошо, я принимаю вызов». «Я с тобой». Константин и семён одновременно выявили желание помочь пойманным в ловушку нагам. «Но никакой зеленой драконицы с собой не берем». «Не нужно подвергать тебя опасности. Сами разберёмся». Николас посмотрел прямо в глаза Ольги. «Уважаемый вестник, передайте Элизе, что в ближайшее время мы прибудем. А теперь я хочу получить камень, если вы не против». На протянутую руку упала небольшая коробочка. Вестник испарился. «Все фамильяры остаются охранять Ольгу. Если мы не вернёмся через три часа... Семён, тогда действуй по обстоятельствам». Из шкуры вывернись, но доставь Ольгу моим родителям. «Может, я все же с вами? Вдруг в самом деле нужна помощь моей драконицы Я быстро озеленю остров, и мы благополучно отправимся домой». Девушка побаивалась оставаться без Николаса. Боялась не за себя, а за него. Вдруг там опасно, а она тут сидит и не сможет помочь. «Моя драконица очень сильная. Я же помогла справиться с монстрами на дороге. Возьмите, пожалуйста». Вежливая Оля сложила ладошки. «Нет», — отрезал Ник, — «не обсуждается. Давай артефакт». Николас и Константин встали рядом, первый потер гладкий кругляш, потом еще раз, но ничего не произошло. «Это какой-то розыгрыш? Помощь никому не нужна?» Дракон с силой швырнул камень на стол. «Ну, если нас никто не ждет, ужинаем и расходимся по комнатам. Нужно выспаться. Мяса в этом доме нет, как я понимаю, «Рыбу все будут. Слетаю, наловлю быстро. А вы...» Ник обвёл взглядом разношёрстную компанию. «Приготовьте печь и всё, что необходимо для зажарки». Двинулся он к дверям, но остановился и добавил. «Пожалуйста». «Но как ты в темноте увидишь рыбу?» «Оленька, я маг. Поднять несколько литров воды, в которой плещется рыбка, смогу». Муж поцеловал жену в носик. «Люблю тебя». И вышел. За ним, счастливо повизгивая в предвкушении ночной рыбалки, вылетели фамильяры. «Но как так? Неужели наги могли нас разыграть? Может, артефакт неисправен? А бедняжки нас там ждут?» Девушка протянула руку к камню. «Ольга, я хочу с тобой объясниться», — бархатным голосом произнёс Константин, медленно огибая стол. «Да», — щеки девушки покраснели. Она смотрела на неотразимого красавчика и своих желаний. В голове крутились эротические сцены. Герцогиня мысленно себя одергивала. «У тебя есть Николас!» Но тут же добавляла. «Ты должна повторно выйти замуж, поэтому расслабься и принимай действительность такой, какая она есть». Заставлять себя не приходилось. Этот молодой человек с горящими глазами и чувственными губами вызывал внутренний трепет. Ей хотелось смотреть на него, трогать волевой подбородок «Пробовать на вкус его мягкие губы?» Тёплые пальцы коснулись руки девушки, вызвав дрожь по всему телу. Занервничав, Ольга второй рукой силой сжала камень переноса. «Ух ты! А кухня где?» Константин резко крутанулся, заслоняя собой девушку.